Пожелания от автора. Дорогой читатель, вот мы и дошли с тобой до финала. Самый лучший подарок, который я могу сделать для тебя в это непростое для нас всех время — это книга. Она даст тебе самое ценное и невосполнимое, то, что нельзя купить ни за какие деньги — время. Для осознания и понимания того, что здесь написано, мне понадобилось более 30 лет моей жизни. Знания, которыми я делюсь с тобой — изменили мою жизнь и изменят твою. Тебе не придется идти извилистыми путями, наступая на одни и те же грабли, чтобы понять причины, следствия и увидеть дальнейший путь. Все есть в этой книге. Прочитав и проанализировав все то, что здесь написано, ты сможешь начать новую жизнь уже сейчас. Некоторые авторы и психологи советуют начать новую жизнь с прощения родителей и обидчиков. «Я же пожелаю тебе». Простить себя за все ошибки, промахи, неудачи и поражения. Какие бы крахи ты не потерпела в прошлом, они стали наиважнейшей частью твоего опыта. Каждое поражение в твоей жизни привело тебя к нынешнему пониманию тобой бытия. Поблагодари их за это. Возможно, ты наделаешь новых ошибок, но будешь учиться и развиваться с их помощью. Не бывает фатальных ошибок, если ты сама не поверишь, что они таковые. Этот мир подарил тебе жизнь и вместе с ней свободу воли. Оставь прошлое в покое. Думать о прошлом и жить им означает смерть. Наша жизнь очень драгоценна и слишком коротка, чтобы жить тем, чего больше нет. Живи в настоящем и строй планы на будущее. Возлюби себя, а только потом ближнего своего. Любовь к себе — это первое, с чего ты должна начать писать новую страницу в книге вашей жизни. Стань сама для себя крепкой опорой, лучшим родителем. Дай себе то, что тебе не додали в детстве. Создай сама себе свой безопасный и полный возможностей мир. Сейчас самое время. Время — начала новой жизни, когда рушится все старое, чтобы пришло новое, лучшее для нас. Пусть этот день станет началом твоей новой жизни, оглядываясь на которую в будущем ты себе без зазрения совести скажешь, Я сделала все возможное, все, что смогла. И мне не за что упрекать, укорять себя, потому что я молодец. Я использовала и приумножила все, с чем пришла, и сделала все, зависящее от меня.